Глава четвёртая. Выйдя на улицу, Вика в полной растерянности замерла перед доскым домом картографа. Маркус даже толком не попрощавшись, ушёл по своим делам. А ей что теперь делать? Вика очень старалась не поддаваться унынию. Мама всегда говорила: "Какой бы трудной ни была ситуация, никогда не опускай руки". И было так легко согласиться с этим, когда сама Вика сидела у себя дома в тепле и уюте. А неприятности обрушивались на героев любимых книг. Однако сейчас, когда случились настоящие трудности, самой не опускать руки оказалось очень непросто. И вместо того, чтобы идти обратно в нору в Тумари и сидеть там в пустой комнате наедине с грустными мыслями, Вика пошла, куда глаза глядят. Однако прогулка не могла полностью отвлечь её от размышлений. Оказавшись в конце концов на пляже, Вика поняла, что не помнит, как сюда попала и что видела по пути. Ноги сами её несли, а мысли снова и снова возвращались к одному единственному вопросу. Кто ещё, кроме тёти Генриетты, может помочь ей вернуться домой? Ответ напрашивался сам собой. Никто. Даже если и есть восьмери человек, который умеет переходить между мирами, как Вики о нём узнать? Не спрашивать же всех подряд. Неужели я навсегда здесь застряла? думала девочка, и от этой мысли становилось так грустно и страшно, что сердце сжималось. На берег набежала волна, едва не лизнув языком Вики на кроссовки. Вика отступила на шаг и посмотрела на море. Оно очень сильно отличалось от моря в Куйдаме, хотя, возможно, и там, и тут море одно и то же. И всё же даже в облачную погоду в Куйдаме оно казалось тёплым и ласковым, а здесьнее выглядело холодным и каким-то хмурым, неуютным. Это было не то море, на берег которого приходишь, чтобы успокоиться и насладиться видом бескрайней водной глади. Тут оно только бередило душу и усиливало тревогу. Впрочем, у деревянных причалов качалось несколько парусников, огромных, величественных и очень красивых. Вика никогда не видела настоящих кораблей вживую, только в фильмах, и иногда мечтала посмотреть на них своими глазами. Что ж, вот и ещё одна её мечта сбылась, но сейчас это ничуть не радовало, потому что совсем не так Вика себе всё представляла. Накатило ещё одна волна, больше прежней, и из воды появилось какое-то необычное существо размером с ладонь. Панциремоно немного напоминало черепаху, правда, на этом сходство заканчивалось. У существа были короткие лапки и пушистый хвостик. Мордочка смахивала на кроличу, даже длинные мягкие ушки имелись, а большие глаза смотрели так выразительно, что не могли не вызвать умиления. Выбравшись из воды, черепаха огляделась и очень шустро, как никакой черепахе и не снилось, припустила к Вике. Чёрная, словно зеркальная поверхность панциря красиво вспыхивала золотистыми искорками. Вика присела на корточке, чтобы поближе рассмотреть чудное существо. Но не успело оно приблизиться, как из рюкзака буквально вырвалась Ванилька и бросилась на черепаху словно орёл на добычу. Мечта подлетела к странной зверюшке, попыталась клюнуть её по панцирю и забила крыльями, будто хотела прогнать. "Эй, Ванилька, ты чего?" Вика растерялась и даже немного испугалась. Она никогда не видела свою ласку Вы мечту такой и не подозревала, что та вообще способна на кого-то напасть. Тихо, тихо, всё хорошо, успокойся, уговаривала её девочка. Ванелька не слушала и продолжала пикировать на черепаху. А та ловко уворачивалась, но, кажется, вовсе не собиралась убегать. Да что случилось-то? Не на шутку разволновалась Вика и попыталась поймать мечту, но та ей не давалась. Зато черепаха, воспользовавшись моментом, подбежала к ноге девочки и потёрлась о неё головкой. Вика присела и протянула руку, чтобы погладить симпатичное существо. Но прежде, чем успела дотронуться до мягкой макушки, Ванилька ринулась между ними и резко оттолкнула её ладонь от черепахи. "Лучше не трогай её", раздался сзади знакомый голос. Вика поднялась и обернулась. За спиной стояла Элла. На ней было что-то вроде яркого восточного халата или японского кимоно, только более короткое, а снизу выглядывали чёрные штаны. Выглядело непривычно, но красиво. Эта печалька пояснила Элла, и видя, что понятнее Вики не стало, спросила: "А что на вашем осколке их нет?" Вика ответила не сразу. Ей почему-то было неловко в обществе Эллы. Она не знала, как себя вести. Да, умом она понимала, что девушка их не предавала, что её заставили, поэтому обвинять её в том, что та желала им зла, Вика не могла, и всё же осадок остался. "Нет", наконец ответила Вика. "На нашем осколке нет печалик. Ну, или я их не видела". Она хотела добавить, что на её осколки есть мечты, но подумав, не стала. Не все в восьмерие их видят, и потому не все в них верят, а значит, не стоит давать лишний повод для подозрений. Их и без того хватает. Вот же повезло нам, криво усмехнулась Элла. И темноходы у нас в изобилии, как нигде, и печальки. Да прогоните её уже, воскликнула она и бесс церемонно отпихнула черепашку ногой. Та отлетела к кромке воды, шлёпнулась панцирем на песок. и беспомощно засучила лапками из мягких подушечек на миг показались длинные острые когти и Вика вздрогнула Они ядовитые? опасливо спросила девочка. В некотором смысле. Ужасно прилипчивые мелкие твари. Стоит только приласкать одну из них, и она привяжется к тебе навсегда. И что? Как что? Она будет жрать всё твое хорошее настроение постоянно и будет делать это быстрее, чем оно успеет у тебя появиться. Подожди. нахмурилась Вика. Кажется, она начинала понимать. Печалька это как печаль? Они заставляют людей грустить? Но «Ну, грустить-то мы и без них умеем, усмехнулась Алла. Да, с этим люди прекрасно справляются самостоятельно. Но если к какому-то бедолаге привязывается печалька, то он уже вряд ли когда-то сумеет радоваться жизни. Эти паразиты вцепляются намертво, не оторвать. Вика вздохнула, когда черепаха, изловчившись, сумела перевернуться и снова поползла в её сторону, сделала шаг назад. Как странно, что столь симпатичное существо может быть таким коварным. Вика подсознательно считала, что если человек плохой, то и выглядеть он должен отталкивающе, хоть и понимала, что на самом деле это не так. А когда всё наоборот, это как-то неправильно. Ванилька несколько успокоенная тем, что хозяйка, похоже, поняла опасность, Уселась на рюкзак и сложила крылья. Получается, печальки водятся в море, как рыбы? спросила Вика. Может и в море, а может и в Тумарье выбираются, пожала плечами Элла. Хочешь сказать, что печальки один из монстров Тумарья? В некотором роде. У нас болтают, что они появляются из слёз, которые мы проливаем на берегу. Волны их подхватывают, уносят в Тумарье, а оно вокруг Фортуги очень плотное, сама знаешь. И там из слёз появляются печальки. Оплачуют на этом пляже часто. Почему, хотела спросить Вика, но тут печалька снова резко побежала к ней, и девочка непроизвольно отступила и воскликнула: "Почему она идёт за мной?" "Всё просто", печалька почуяла, что ей есть чем поживиться, ответила Элла. "Тебе очень грустно? Грусть они чуют издалека, и тут же на неё ползут. Можно подумать, я единственная, кому тут грустно". Ну местные-то знают про эту особенность нашего пляжа, так что в плохом настроении стараются сюда не ходить. На пляже появился парнишка, одетый в лохмотья чёрно-серого цвета. За спиной у него болтался бесформенный мешок, а в руках он держал длинную палку с чем-то вроде щипцов на конце. Увидев печальку, парнишка довольно вскрикнул, и, не обращая внимания на вику сэллы, наставил на неё свою палку и стал осторожно приближаться. Печалька, похоже, почуяла опасность, потому что замерла, А потом начала медленно пятиться к воде. Охотник также медленно и терпеливо на неё наступал. Что он делает, хотела спросить заинтригованная происходящим Вика, и тут парнишка сделал резкий выпад, и щипцы крепко сомкнулись на блестящем чёрном панцире. Охотник издал радостный возглас, скинул со спины мешок, вытащил из него стеклянную банку, пузатую, похожую на ту, в которой Вика на мамах хранила квашеную капусту, засунул в неё печальку, плотно закрутил горлышко крышкой и шлёпнул по стеклу рукой. Зачем у них ловят? почему-то шёпотом спросила Вика. На продажу, ответила Элла. Их покупают? изумилась Вика. Но зачем? У неё в голове не укладывалось, что кто-то в своём уме может захотеть постоянно быть в плохом настроении. Элла перехватила удивлённый взгляд Вики и усмехнулась. Да нет же, ты неправильно поняла. Печалек покупают не как домашних животных. Их панцирь очень ценится. Ты же наверняка успела его рассмотреть. Видела, какой он красивый? Вика кивнула. Панцирь впрям был великолепен. Глянцево-чёрный, будто отполированный до зеркального блеска, а где-то в глубине вспыхивали золотистые звёздочки. Собственно, именно поэтому она и захотела печальку погладить. Сложно удержаться и не потрогать такую красоту. Ну вот, продолжила Элла. А у нас в городе есть умельцы, которые из этих панцирей делают расчёски, гребни для волос. футляры для очков, маленькие сумочки и прочие милые безделушки. Знаешь, какой на них спрос? Ну ведь люди знают, то из чего это сделано, неужели всё равно покупают? Ещё как. Ты что, никогда не замечала, что есть люди, которые упиваются своим горем? Им нравится быть всё время в печали, нравится разтравлять свою боль и постоянно страдать. И вещицы в панцире печаликом идеально подходят. И снова Вика невольно кивнула, вспомнив тётю Дашу. соседку с третьего подъезда. Каждый раз, когда Вика с мамой встречали её на улице, возвращаясь из магазина, та выглядела бесконечно несчастной и усталой, и всё у неё всегда было в жизни плохо. И зарплата маленькая, и со здоровьем проблемы, и компьютер в очередной раз сломался, и крыша протекает, и соседи постоянно шумят, и неблагодарная дочь не слушается, и в подъезде снова на мусорина, и в магазине опять обсчитали. Поначалу Вика искренне сочувствовала соседке, пока наконец не поняла, что жаловаться на то, как у неё всё плохо, для тёти Даши что-то вроде хобби, и что ей почему-то нравилось чувствовать себя хронически несчастной. Соседка получала повышение на работе, ездила отдыхать на море, покупала новую машину, дочь поступала в хороший университет, но для тёти Даши ничего не менялось. И в уста дочкин такой дорогой, как за него платить? И машинёшка-то старенькая, и в кредит, как его отдавать? И на море-то путёвку от работы дали, и дом отдыха там был плохонький, а от повышения на работе к зарплате прибавка копейки. Зато столько проблем. Ну всё равно пробормотала Вика. Вряд ли у вас в Португе так много подобных людей, чтобы можно было этим на жизнь заработать. Да в Португе эти поделки почти никто не покупает. Зато на других осколках. Подожди, подожди. перебила Вика. На каких других осколках? Туда же не пройти. О, на это у нас есть им находы контрабандисты, презрительно скривилась Селла. Они носят через Тумари редкие товары и продают их на тех осколках, где таких нет или очень мало. От нас частенько забирают как раз сувениры из Пансари Печалик. Не знала, что темноходы этим занимаются. Я думала, они только письма и весточки от людей передают. Те, которые объединились в кланы и приняли общий кодекс, да. Но, во-первых, не все и не всегда следуют правилам, а во-вторых, некоторые тёмноходы предпочитают не вступать в кланы, а действовать в одиночку. Например, контрабандисты. Они на такой торговле могут заработать куда больше, чем передавая письма. Совет тёмноходов смотрит на их деятельность сквозь пальцы. Не одобряет, но и не наказывает. Говорят, контрабандисты платят совету хороший процент с прибыли. А те, которые взяли твоего брата? Спросила Вика. Они тоже платят совету. Элла помрачнела и отвернулась. Нет. Они просто бандиты. Научились ходить через тумари и используют своё умение, чтобы творить всякие тёмные делишки. Девушка вздохнула, покрутила пальцами кончики тонкого пояса и тихо сказала: "Прости меня. Я правда не хотела, но они меня заставили. Буквально швырнули в тумари и велели привести девочку с темноходом, который подходит к фортуге, а не то..." Элла замолчала. Почему они выбрали именно тебя из всех жителей Фортуги, спросила Вика. Наверное, я слишком громко возмущалась по поводу засилья темноходов, призналась Селла, не поднимая глаз. Я уговорила дяде, чтобы он не обслуживал в своей таверне темноходов и пыталась добиться, чтобы и другие не пускали их на порог. На последнем собрании жителей города я предложила всем объединиться и выгнать темноходов вон с нашего осколка. И когда те бандиты искали исполнителя на свою грязную работу, Решили взять ту, которая ненавидит темноходов больше всех. А почему ты так сильно их ненавидишь? Элла молчала очень долго. Вика уже решила, что не дождётся ответа, но, видимо, девушка чувствовала за собой вину и потому всё-таки сказала. Много лет назад мои родители сильно поругались, и мама была так расстроена, что убежала в тумарье. Папа просил темноходов пойти за ней и вернуть, но эти мерзавцы даже и пытаться не стали. уцепились за свои дурацкие правила. Мол, они только передают письма, а людей сосколка на осколок не водят, и уж тем более не ищут потерявшихся в тумаре. Мама так и не вернулась. А потом отец сам решил за ней пойти. Голос Эллы затих, и Вика поняла, что продолжения истории не будет. Но ей и так стало ясно, чем она кончилась. Элла потеряла обоих родителей. Ты просила технаходов вернуть папу, тихо спросила она. Янь опять отказали. Элла шмыгнула носом и кивнула. Да, после такого неудивительно, что она ненавидит темноходов. В набежавшей на берег волне что-то ярко сверкнуло. Вика пригляделась получше и охнула. Ещё одна печалька. Она шустро семенила по песку, явно направляясь к ним. Сидевшая на рюкзаке Ванилька заволновалась, выглянула из-за спины, но на этот раз не взлетела. И Вика вдруг догадалась почему. Новая печалька шла не к ней. Хакелле. А значит, Ванельке не нужно было защищать свою хозяйку. Элла тоже заметила вторую печальку. Сердито смахнула слёзы и сказала: "Пошли отсюда". "Пошли", согласилась Вика. Оставаться на берегу, зная, что из воды в любой момент может выбраться ещё одна печалька с таким милым взглядом и такими хищными когтями, не хотелось. Пляж Фортуги, несмотря на всю красоту парусных кораблей, окончательно потерял остатки своего очарования.